Глава 7. На утро я чувствовала себя гораздо лучше. За ночь магия усвоила всё, что подкинули ей на каноне, и успокоилась. Никаких посторонних голосов не было слышно. Мусон безмятежно дремал у моих ног и даже ни разу ухом не дёрнул. Однако меня не покидала лёгкая тревога о тех драконьих яйцах, что остались внизу. Сейчас они казались мне некими живыми организмами, в котором там в подземелье может быть одиноко и даже страшно. Кажется, я окончательно схожу с ума. Миссис Клер, Нина бодрым ураганом влетела в мою гостиную в то время, когда я ещё вяло ползала по ней в халате и заливала оставшуюся после вчерашних приключений жажду водой. Мистер Этельхард, заговорщически прошептала она, уже уехал, и вам пришло письмо из лавки мастера Карнаги. Она протянула мне наспех подписанный конверт. Похоже, мастер очень волновался, раз изменил своей обычной аккуратности. Многоуважаемая мисс Рэнфрид, девичья фамилия бальзамом пролилась мне на сердце. Похоже, так же как и я, мистер Карнаги ещё не свыкся с моим новым статусом. Заклинаю вас, скорее приехать в нашу лавку. Вся коллекция шляпок раскуплена, новые клиентки требуют ещё. Каждый день они приезжают и спрашивают, когда будет отшита новая партия. Вы пропали, и я не знаю, что им отвечать. Без вашего согласия я не считаю себя вправе принимать решение о запуске пошива шляпок. Тем более разумнее было бы сконструировать лекала по новым эскизам, чтобы сохранить эксклюзивность каждой модели. Я в панике и очень жду вашего приезда. Если вам неудобно, могу приехать к вам сам. С уважением, всегда ваш Зинаут Карнаги. За всеми этими хлопотами вокруг исчезновения Армелия, дворского подземелья и таинственных драконьих яиц, я и правда забыла о делах, которые требовали моего срочного участия. Поэтому, приободрившись от пылкого письма мастера, я быстро позавтракала и, надев одно из любимых платьев, отправилась в кальн. Правда, мои сборы не остались незамеченными. Один из старших моей новой охраны сразу счёл нужным напомнить о распоряжениях начальства. Мы не можем отпустить вас в Кальн одну, сообщил он мне. На этот счёт нам оставлены самые чёткие инструкции сопровождать вас в любых поездках ради вашей безопасности. Так как с приказами с арканьева военачальника я спорить точно не могла, пришлось смириться со скромным сопровождением двух телохранителей, первый из которых поехал на козлах рядом с кучером, а второй со мной в экипаже. Подумать только. После злосчастной свадьбы это мой первый выезд из Квиткоста. Я почти свободна, если бы ещё надо мной не висела опасность внезапного возвращения мужа, а случиться это может в любой день. По залитым медовым светом улицам я добралась до цветочного района. Здесь, как и всегда, всё благоухало и пестрело. До того, что голова начинала кружиться, словно после быстрых танцев, настроение стремительно улучшалось. Я даже помахала издалека Миссес Диэли Морты, которая стояла у входа в свой магазинчик и болтала с кем-то из знакомых. Даже если раньше между ними с Лестером что-то было, «Пускай...» Сейчас я чувствовала небывалую сильную связь с Арканом и удивительно чётко осознавала, что для него это огромная ответственность. Другим женщинам рядом с ним места нет. Тихо мурлыкая себе под нос какую-то песенку, я дёрнула ручку двери лавки мастера Карнаги, но она внезапно оказалась заперта. Охранники остановились за моей спиной и принялись внимательно наблюдать за тем, как я ищу ключ в ридикюле. «Какие-то проблемы?» — уточнил один. «Какие-то проблемы?» Я помотала головой. Нет. Просто мистер Карнаги, видимо, что-то задержала. Постойте пока здесь. Мы сейчас поедем обратно. Я только взгляну. Мужчина кивнул и, сложив руки на груди в грозной позе, замер на крыльце, внимательно шаря взглядом вдоль улицы. Тем временем второй охранник первым вошёл внутрь и осмотрел все помещения. Кажется, всё спокойно. Мне он разрешил войти следом, а сам остался у двери только внутри. Я неспешно огляделась. полнейшая тишина и обычный для мастера идеальный порядок на прилавках и полках. Может быть, что-то случилось, раз он не открыл лавку вовремя. Надо бы наведаться к нему домой, просто узнать, всё ли в порядке, а то я уже начинаю волноваться. Решив, что ничего не пойму из простого осмотра лавки, я всё же заглянула в мастерскую. Там тоже никого не оказалось. Через слегка мутноватое от дорожной пыли окно падал солнечный свет. На столе аккуратной стопкой лежали отработанные эскизы, а у рабочих швейных машинок заготовки для будущих изделий. Я прошла чуть дальше, заметив, что открыта форточка. Надо справить. Всё в порядке? спросил охранник из зала. Послышались его шаги. В этот самый миг кто-то схватил меня за плечо, дёрнул назад, и прежде чем я успела закричать, в шею мне ванзилось что-то тонкое и холодное. Всё будет хорошо, шипнули на духом. Перед глазами всё закружилось. Я хотела было что-то ответить, но язык моментально стал ватным. Последнее, что ощутила, как падаю на чьи-то руки. Очнулась от того, что моё горло буквально слиплось, будто в него залили сладкий сироп. По языку перекатывался приторный вкус, который я никак не могла распознать. Ни разу ничего подобного в своей жизни не пробовала. Видимо, это отголоски в колотой мне дряни. То место, куда вонзилась игла, до сих пор соднила. Я попыталась сглотнуть, и не вышло. Это почему-то привело меня в такой ужас, что я дёрнулась, и, судя по тихому ругательству, выбило у кого-то из руки некий предмет. Сочно звяхнуло стекло. Спокойнее, миссис Броннер. Снова прозвучала ненавистная фамилия. От неё вся беда. Не надо быть леканитом, чтобы унюхать этот мерзкий запашок интриг, связанных с тёмными делами Армеля. С вами не случится ничего скверного. Просто выслушайте. Я открыла глаза и не сразу смогла что-то разглядеть в полутёмной комнате. По виду это был чей-то кабинет, правда, запущенный, ещё хуже, чем в доме Армеля. Большой диван между пустыми стеллажами для книг был накрыт посиревшим от пыли чехлом. Что это за место и как я тут оказалась? Кто вы? просепела тихо, хотела сказать грозно, но не вышло. Чего вы хотите? Вы похитили Армеля? Рядом со мной, собирая остатки какого-то стеклянного сосуда, зашевелился парень в бесформенном чёрном балахоне. То, что это именно парень, я поняла лишь по голосу. Его лицо было скрыто в тени капюшона. Ещё не хватало попасть в руки какой-нибудь секты. Он тихо поругивался на мою импульсивность, которая стала причиной неожиданных разрушений. Вокруг осколков расплывалось влажное пятно, и в воздухе резко пахло чем-то вроде нюхательных солей, которыми затянутые в корсеты дамы ободряют себя в моменты слабости, как много вопросов в разум. Ответил мне вполне приятный и довольно молодой голос из затенённой части кабинета. Давайте будем разбираться постепенно. В пятно света, которое давали всего три свечи в канделябре на столе, вышел высокий, немного худощавый мужчина. Вернее, мне показалось, что он худощавый, потому как на его плечах висела такая же, как и у первого, мантия. Под ней было не разобрать ни одежды, ни фигуры, а лицо поглощала неразборчивая тёмная масса. Меня обдало его пытливым, тяжёлым взглядом, словно кипятком. Похоже, несмотря на кажущуюся благожелательность, настроен он не совсем дружелюбно, как будто одно моё присутствие здесь его злит. "Говорите быстрее", я поёрзала и поняла, что сижу в весьма удобном кресле, а мои руки даже не связаны. Внезапно напасть, оттолкнуть, может оглушить магией и сбежать, пронеслись мысли в голове. Так себе план, конечно, слишком мало исходных данных. Может, за дверью стоит охрана, а может, у этого мужчины какие-то страшные, сильные магические способности. Поэтому я заставила себя успокоиться и выпрямила спину, чтобы казаться увереннее и смелее, хоть это было и непросто. Во-первых, позвольте представиться. Спокойно, почти холодно проговорил незнакомец. Моё имя вам без надобности. Зато многие называют меня скульптором. Да ладно, Не поверила я и едва удержалась от смешка. Слишком молодой голос для того, о ком легенды ходят не один десяток лет, а может быть, уже больше сотни. Конечно, существуют немало зелий, которые могут продлить годы, разгладить морщины, которые появляются даже у эльфитов, но голос, он всегда выдаёт истинный возраст. Этому скульптуру лет, может быть, чуть больше, чем мне. Да кого он хочет обмануть? И чем вы можете это доказать? Я прищурилась, пытаясь разглядеть хоть какие-то его черты. Теперь стало понятно, что на нём надето нечто вроде личины, но не заменяющее внешность, а лишь затемняющее черты до полной неразборчивости. Интересно, если я вскочу с места и попытаюсь быстро сорвать её с лица мужчины, меня убьют? Беда ещё в том, что подобные артефакты могут быть самой разной формы: кафы, амулеты, обручи. Так и представила, как стою и обшариваю скульптора в попытках найти его и обезвредить, а он смиренно ждёт. Жалкое зрелище. Я могу доказать это хотя бы тем, что знаю, как вы ездили к миссис Джалраун, как наводили обо мне справки и знаю, что я назначил вам встречу, на которую вы так и не явились. С девушками Такое бывает. У нас память, как у рыбок. Боюсь, это не про вас. Вы удивительно собранная и прыткая для обычной домашней девочки, которую всю жизнь готовили к тому, чтобы просто выдать замуж. Но речь не об этом. Скульптор прошёлся по кабинету до границы света и мрака, а затем вернулся обратно. «А я так полагаю, вы очень не любите, когда вам отказывают в свиданиях?» Я покосилась на второго мужчину, который уже закончил уборку и стоял чуть позади за моим плечом. Этот двойной надзор раздражал, как будто я не у лекаря, который может помочь мне с проблемой, а в логове у бандитов, которые сейчас начнут меня пытать. Мне казалось, это свидание было нужно прежде всего вам, заметил скульптор, ведь вам мешает жить ваша магия. Да, не так уж и мешает, туманно выразилась я. Мне интересно, как вам сойдёт срок похищения? Меня уже наверняка ищут. Пусть и ищут, пожал плечами мужчина. Вы вернётесь домой в целости и сохранности, если будете вести себя разумно. И, конечно, никому не расскажете, что встречали со мной, верно? Я в курсе ваших правил, мрачно ответила я. И если раньше мне хотелось встретиться со скульптором Даже неоднозначные слухи о нём меня не пугали, то теперь я пожалела, что вообще когда-то заикнулась о нём. Его голос, его манера держаться и полосующий на куски взгляд вызывали у меня всё большую тревогу. Заберите меня отсюда. Вот и отлично. Но я больше не хочу ничего менять в своей магии. Просто отпустите меня, и я ни слова никому не скажу о том, что видела. Надежда была слабой, но она сражалась во мне до последнего. Боюсь, я вынужден вам отказать. Манипуляции над вашей магией уже запущены. У меня было много времени, чтобы изучить её, и я пришёл к выводу, что она и правда опасна. Что вы сделали? Я вскочила с места и в несколько резких шагов подошла к нему. Хотела схватить за грудки, но не смогла даже прикоснуться. Меня отшвырнуло назад мощным силовым ударом. Я почувствовала вкус его энергии, и он показался мне удивительно знакомым. Вы обратили мою магию против меня? Я смотрела свои руки, не понимая, как ему это удалось. Никогда не слышала о том, чтобы другие расы могли захватывать и отражать чужие силы, они лишь могли создавать заклинания из собственной ауры, и у всех она принимала свою форму. Какая наглость, верно? Мы вы и сами однажды поняли, что ваша магия опасна даже для вас самой, если вдруг отражается от некого щита. Откуда он знает о проклятии? Кто он вообще такой? Раньше на его месте я представляла себе старого эльфита, настолько мудрого и умелого, что он легко может вылечить любую магию. Теперь мысли склонялись совсем в другую сторону. Теперь я была почти уверена, что скульптор Сакарт. Но если он постоянно живёт в кальне, разве о нём рано или поздно не стало бы известно остальным? Сакардов нигде не жалуют. Разве что у него есть покровители, которые помогают ему хранить тайну и использовать её в своих целях. Почему-то именно эта мысль меня успокоила. Вредить открыто мне никто не станет. Вокруг меня сейчас сосредоточено слишком много внимания. Так что вы сделали? И чего мне теперь ждать? проговорила я, стараясь сохранить хладнокровие. Ударюсь в панику и точно упущу что-нибудь важное. Мы запустили эксперимент — пояснил мужчина. — Благодаря ему, я надеюсь, нам удастся скорректировать негативные эффекты вашей магии. Со временем. Но вам нужно регулярно встречаться со мной. Это все, что от вас требуется. Остальное сделаю я. Тон скульптора стал менторским, будто он увещевал нерадивую ученицу. А я, как та самая ученица, только и мечтала о том, чтобы сбежать с урока. Вдруг на этот день у меня будут иные планы? отмените. Скульптор пожал плечами. А если я не желаю в этом участвовать и хочу, чтобы меня оставили в покое, вдруг ещё можно повернуть всё назад? Боюсь, тогда неприятности будут ждать не только вас, но и тех, кто вам дорог. Меня так и подмывало сказать, что я в курсе ухудшения состояния Миссис Джалраун после манипуляций скульптора, но так я могу просто подставить её. Наверное, она не должна была предупреждать меня об опасности. Выяснить бы, что именно он сделал и как можно это исправить. Что ж. Мне всё понятно. Пришлось изобразить смирение. Теперь я могу идти. Думаю, мне не нужно напоминать вам о том, что вы не должны обращаться в полицию или к знакомым. Любое подобное ваше действие будет иметь понятные последствия. Мне важно сохранить свою деятельность без лишнего внимания со стороны. Иначе о вас тоже могут узнать. в самом неприглядном свете. Не хотелось бы вас разочаровывать, но охранники вряд ли не зададутся вопросом о том, куда я пропала и что делала, и уж тем более они должны будут доложить об этом своему старшине. Вряд ли скульптор предвидел, что я заявлюсь в лавку мистера Карнаге с сопровождением. Это могло сбить его с толку и нарушить его планы. Не беспокойтесь, об этом я позаботился. Сразу развеял он мои надежды. Но не успела я подумать о том, как это вообще возможно. Как холодный быстрый укол вновь пронзил мне шею, только теперь с другой стороны. Очнулась я на столе в мастерской, где по-прежнему не горел свет. В зале было тихо, а часы, которые стояли на полке над рабочим столом, показывали, что прошло всего-то часа 2 с того момента, как меня забрали. Ничего не понимаю. Неужели за это время моё отсутствие никого не насторожило? Я встала на слегка ослабевшие ноги и едва их передвигая вышла. Оба охранника стояли внутри у двери и смотрели перед собой, медленно моргая, словно кто-то замедлил для них время. "Эй!" окликнула я их. "Вы меня слышите?" Никакой реакции. "И что прикажете делать? Грузить их в экипаж как брёвна?" Я подошла ближе и осторожно потрясла одного охранника за рукав. Сквозь ладонь пронеслось лёгкое покалывание. Мужчина очнулся и, недоумённо морщий лоб, взглянул на меня. Пришёл в себя и его товарищ. Видимо, некое хитрое заклятие, которое на них наложили, исчезло лишь в момент прикосновения. А этот скульптор явно знает своё дело. «Вы закончили? Едем?» Совершенно невозмутимо поинтересовался охранник. «Эй! Меня не было! Здесь два часа!» Захотелось взять его за грудки и встряхнуть — Но с теми, кто всё это провернул, явно шутки плохи. Прежде чем поднимать шум, нужно понять, как я могу справиться с этой странной ситуацией. Да, едем. Нужно навестить. Звякнул дверной колокольчик, и в зал вбежал мастер Карнаги. Его шейный платок был повязан наспех, криво, а причесаться он, похоже, и вовсе забыл. Едва владея собой, он поправил съехавшее с носа пинстне. Мисс Рэнфрит. Затераториа с порога. Какой кошмар. Не знаю, что это было, в первый раз такое. Но я проспал. Проспал, представляете? И никто меня не разбудил. Все ползают по дому, как сонные мухи. Форменное безобразие. Что за день такой? Вы давно меня ждёте? Я спокойно выслушала все вопросы мастера, которые хаотично сыпались на меня как из перевёрнутого стакана. Волосы на голове ощутимо шевелились от осознания, на что скульптор способен, чтобы сохранить инкогнито. Он запросто нейтрализовал и охрану, и даже зенаута, чтобы он не пришёл в лавку вовремя. Похоже, слухи о его могуществе вовсе не слухи. Ничего страшного. Я рада, что с вами всё в порядке. Мой ровный тон сразу заставил мастера успокоиться и перестать суетиться. Пока наши клиентки не проснулись и не приехали сюда, мы можем обсудить новые эскизы. Я привезла несколько. Зинаут выдохнул и опустил плечи. "Это всё нервы". Оставив охрану на посту, мы вернулись в мастерскую. Я слушала мастеров по лоху, бездумно предлагая разные модели шляпок, которые могли бы отшить, а сама размышляла совсем о другом и пыталась осознать внутренние ощущения. Но пока магия вела себя как обычно, может, скульптор блефовал и просто хочет посмотреть, как я буду вести себя дальше. Кстати, мисс Рэнфред, вдруг схватился Зинаут. Ко мне приходила ваша камеристка. Она оставила для вас записку. Он вскочил с места и, порывшись в одном из ящиков стола, достал небольшой конверт. Я быстро распечатала его и прочитала послание с просьбой о встрече. Оказывается, она работала в конторе Лестера, а Ханк Адлард присматривал за ней. От сердца отлегло. Надо было сразу спросить Царкана о ней, и тогда мы увиделись бы раньше. «Сейчас мне очень нужен кто-то, с кем я смогу поделиться переживаниями, и Рона подходит для этого лучше всего». Алестер Этельхард. Ну наконец-то, Клэр. Алестер встал на встречу девушке, которая только что вошла в гостиную. Здесь они с отцом ожидали её уже более 2 часов, и за это время, кажется, уничтожили все запасы чая в доме. По крайней мере, Локэй перестал заходить в комнату и предлагать его. Клэрис растерянно огляделась и провела кончиками пальцев по полбу, словно не сразу вспомнила, что тут делает и зачем приехали гости. В груди нехорошо кольнуло, что-то случилось. Добрый день, господа, с лёгкой прохладцей в голосе поздоровалась она. Отец встал и кивнул с любопытством и явным одобрением, оглядывая её с головы до ног. Это граф Дырок Этельхард, мой отец. Представил его Лестер. Но мне кажется, ты нас не ждала. Мне нужно было срочно съездить к мастеру Корнаги, Клэр натянуто улыбнулась. Эх, я не думала, что вы приедете так скоро. Очень приятно познакомиться, мистер Этелхард. Она присела слегка неловко к Никсене, отец нахмурился, словно тоже почувствовал что-то неладное. Клэр выглядела спокойной, но внутри неё как будто что-то бурлило: мысли, переживания или сомнения. Странно, но Лестер не мог сказать точно, словно не чувствовал собственной метки. И я весьма рад наконец увидеть вас, миссис. Прошу вас, просто Клэр. В голосе девушки проскальзнуло раздражение. Хорошо, Клэр, согласился он. Так вот, Лестер нагнал такого соспенса, что я не мог усидеть на месте. Что такого необычного можно было найти в этом доме, чтобы ему непременно понадобилась моя консультация? О, это очень загадочное и удивительное открытие. Девушка только усилила интригу и приглашающе взмахнула рукой. Прошу вас. Она покосилась на Лестера, а он кивнул, давая понять, что всё в порядке и от графа можно ничего не скрывать. Когда тот узнал, что сыну удалось отыскать нечто связанное с ящерами, которых на мателике уже давно никто не видел, то сразу пришёл в бодрое возбуждение и даже отложил все дела, чтобы немедленно поехать и взглянуть. Зато Клер казалась необычайно молчаливой. Может быть, дело было всего лишь в смущении перед графом, а может, что-то её очень тревожило. Лестер уже догадался, что она не станет перед ним отчитываться. Эта мысль злила, заставляя отголоски драконьей сущности, которая предпочитала всё держать под контролем, нетерпеливо ворочаться внутри и требовать немедленного допроса. Поначалу Лестер был настроен провести отцу настоящую экскурсию с подробным описанием всех злоключений на пути к находке. Но подавленность Клэр как будто сказывалась и на нём. Не хотелось безбеспечной болтовни и бахвальства. Отец, кажется, и не ждал доклада. Он лишь внимательно озирался, отмечая важные для него детали, но не торопился давать комментарии. Ты можешь остаться тут, если внизу чувствуешь себя нехорошо. Предупредил Лестер девушку, прежде чем они ступили в подземелье, но она упрямо поматала головой и слегка подёрнув подол, чтобы не мешал при спуске, смело пошла вперёд. Теперь путь до нужного зала показался гораздо короче, чем дальше они шли. Тем больше восхищение и недоумение отражалось на лице отца. Он как будто не верил собственным глазам. Да и кто бы поверил в то, что под эльфидским домом вдруг отыщутся дворские катакомбы, а драконьи яйца, которые к счастью пока так и остались целыми, и вовсе привели его почти в детский восторг. Это просто поразительно. Он обошёл их по кругу, не дожидаясь пояснений последних драконов, видел ещё мой прапрадёт. А я слышал только рассказы. Прошло столько лет. Лестер давно не видел его в таком азартном настроении, и это, пожалуй, было хорошо. Значит, он захочет разобраться. Как думаешь, они могут быть живыми? Граф призадумался. В самых старых исследованиях жизни драконов говорится, что когда яйцо теряет связь с силой старших драконов, оно переходит в так называемое спящее состояние. Все процессы в нём замедляются почти до полной остановки. В таком виде оно может сохраняться сотни лет, а детёныш всё равно вылупится, как только условия станут подходящими для этого. Он присел на корточки и присмотрелся внимательнее. То есть, когда он снова почувствует связь? уточнила Клэр. Верно? А поднять на поверхность их можно? Мне кажется, тут небезопасно. Землетрясение уничтожили все яйца, кроме этих, и они могут случиться вновь. Нет, нет, что вы, лучше не трогать их. Серьёзно заявил отец. Здесь подходящая температура для того, чтобы зародыш, если он есть, развивался и креп. Драконы всегда размещали свои гнёзда там, где теплее всего. Тот, кто оставил их здесь, понимал это. Он осторожно погладил матовую скорлупу и вдруг закрыл глаза, словно к чему-то прислушался. Отставив фонарь в сторону, вторую руку он опустил на соседнее яйцо. Лестер переглянулся с Клерис, она взволнованно сложила руки у груди, будто ждала вердикта больше всех. Одно яйцо точно живое, наконец сообщил отец. В груди Лестера что-то дёрнулось от предвкушения. А второе? Клэр едва не подпрыгнула на месте. Насчёт второго я не могу сказать точно, отец покачал головой. Оно спит. И ему как будто не хватает силы. Тогда почему пробудился первое? Лестер подошёл ближе, граф повернулся к нему и посмотрел снизу вверх с явно читаемой в взгляде иронией. Подозреваю, что часть драконьей души, которая была заключена в твоей татуировке, перетекла в него. По крайней мере, я чувствую сильную связь между вами. И удивительно, что ты сам ещё не понял это. Простите, осторожно вмешалась Клер. Я совсем ничего не знаю о драконах, но если детёныш вылупится, Лестер станет, как бы сказать, его отцом. Она вдруг зарделась и едва заметно улыбнулась, будто эта мысль казалась ей фантастически забавной. Зато отец воспринял её слова серьёзно. Думаю, это скорее будет похоже на братское родство. Хортейо вообще никогда не слышал, чтобы Сарканы напрямую устанавливали связь с ящерами без постороннего вмешательства. Он встал и размял затекшие ноги, а затем взглянул на Лестера, а тому даже нечего было на это сказать. Он не рассчитывал найти здесь драконов и уж тем более устанавливать с ними какое-то родство. Он просто хотел атаскать способ разбудить свою драконию и постать помочь ей дотянуться до него. и занять положенное место в их общем магическом контуре, где зияла огромная дыра. Что же, теперь придётся брать шефство над мелким драконом, если он всё же вылупится. Мне нужен постоянный доступ сюда, проговорил он, немного обдумав ситуацию, пока Клэр и отец тихо обсуждали удивительное явление сохранения драконьего потомства. К тому же, я думаю, что дальше можно таскать ещё что-то не менее важное. Девушка встрепенулась и вопросительно на него посмотрела. Но там всё завалено. Значит, нужно копать. Мы не можем остановиться здесь, не узнав, что впереди. Эти яйца для чего-то предназначались. Клэр помрачнела, а граф озадачился. И что ты предлагаешь? Предлагаю, миссис Клэррис, сдать мне Южное крыло в аренду для обустройства в нём школы для одарённых, но обделённых магией подростков, судьбой которых я давно планировала заняться. Со всеми документами, разумеется. Тогда я смогу спокойно проводить исследования, а заодно помогу ей восстановить дом. Отец вздохнул. О твоей находке нужно сообщить королю. Чтобы он прибрал всё к рукам? Лестер фыркнул, закатив глаза. В конце концов, раз уж я связан с этим яйцом, то мне за него отвечать. Мистер Этельхард, дайте нам время. Клэр заглянула в его лицо, тот язвительно скрипнул зубами, но наконец кивнул. Хорошо. Я попробую посодействовать твоей инициативе, чтобы всё было как можно более основательно, но я очень надеюсь, что ты не подведёшь меня, сын.